Ли Цунсэнь, Хуэй. История китайских боевых искусств. Предисловие. Китайское ушу имеет многовековую историю и является своего рода комплексом индивидуальных боевых искусств, возникшим самопроизвольно, когда прародителям китайской нации приходилось защищать себя в условиях дикой природы и нелегкой общественной обстановки. Кунг-фу или ушу – это общее название для всех китайских боевых искусств в современном мире. Неразрывная связь ушу с традиционной культурой Китая обусловила его невероятный универсальный подтекст. Комплекс боевых искусств применялся и для укрепления физической формы, и для сохранения здоровья, и для самообороны. К настоящему моменту УШУ сформировалась как целостная система, представляющая собой определенную последовательность нападений и защит контактного боя с оружием и без, набор боевых приемов и стоек. На основе установленных правил в ее состав вошли удары ногами, руками, броски, захваты, подножки, тычки, расщепления и колющие удары. Кроме того, ушу присуща специфическая эстетическая ценность, обусловившая его большую популярность. Китайское ушу обладает глубокой и богатой культурой. Оно подразумевает управление как внешними физическими проявлениями духовного состояния, так и внутренними природными резервами, характерными для китайской нации. Благодаря этому ушу считается мировой сокровищницей традиционных национальных видов спорта. Ушу – это своеобразный культурный феномен, формирование которого неразрывно связано с развитием материальной и духовной цивилизации. Оно отражает верование и представление людей об обществе, постепенно сложившиеся в ходе трудовой и военной деятельности. Культурные особенности разных исторических эпох не только сохранились в нем в относительно неизменной форме, но и раскрыли свое специфическое назначение во многих общественных областях. Ушу, как и любой другой культурный феномен, подверглось значительному влиянию политического режима и социальных реалий. Можно сказать, что оно берет начало в книге перемен, формируется в медицине, служит военному делу и прославляется в культуре. Ушу развивалась в рамках акробатических представлений и состязаний Байси под влиянием конфуцианства, даосизма и буддизма. Китай – одно из древнейших государств с многовековой историей. Китайская цивилизация развивалась поступательно. Для нее была характерна очевидная преемственность, что довольно редко встречается в истории человечества. Археологические находки – подтверждают, что по меньшей мере несколько тысяч лет назад здесь уже существовала сравнительно развитая система обучения боевых практик. Из древних петроглифов, каменных барельефов, надписей, фресок, скульптур и многочисленных письменных источников мы можем узнать о периодах наивысшего расцвета Ушу в Древнем Китае. Конечно, сегодня мы не в состоянии уверенно судить о древних стилях. Но по оставшимся петроглифам, незатейливым каменным барельефам эпохи Хань, узорчатым фрескам в Дуньхуане и Синьдзяне, роскошной и изобилующей метафорами поэзии тех веков и покрасочным стихотворением эпох Тан и Сун, мы можем прочувствовать облик древнего Ушу и ощутить необычайное разнообразие его стилей. Культурный феномен Ушу уходит своими корнями в традиционную культуру. Он не только воплощает все лучшее из китайской философии, но и способствует долголетию и достижению спортивных результатов, вмещает в себя традиционные эстетические принципы, таким образом формируя культуру боевого искусства с богатым внутренним содержанием. На сегодняшний день ушу стало своеобразным мостиком для дружеского общения и контактов между Китаем и народами всего мира, одним из способов познания этой страны другими нациями. Особенно это актуально для последних двадцати с небольшим лет, за которые в ушу произошли качественные изменения. Оно не только приобрело состязательный, спортивный и интернациональный характер, но и начало неуклонно двигаться к стандартизации, научному развитию, и оформлению собственной теоретической системы. В рамках активной и постоянной популяризации УШУ по нему организуются всемирные чемпионаты, а также планируется как можно скорее включить его в список олимпийских видов спорта. Благодаря этому китайское боевое искусство перешло на новый этап развития. Примечание 1. От издательства Все сведения о боевых искусствах и оружии носят только ознакомительный характер. Не пытайтесь применять их на практике без консультации со специалистом.